2. ИЗИС С Земли Марс выглядит стереотипно, проецируемый миллионом абонентов землян на их оптическое устройство виртуальной реальности. Он кажется обманчиво близким, почти досягаемым, даря свою красно-оранжевую ложь взглядом, полным надежды, но также и гнева. Положив ноги на приборную панель служебного автомобиля, Алин заставляет себя разглядывать Марс, забыться в исследовании его поверхности, испечеренной черными линиями, каньоны, изломанные рельефы, прямолинейные периферии, соединяющие с ногтисом огромные участки раскопок, наводненные машинами и роботами. «Гвоздь жизни, забитый без анестезии в красный песок жестоким массивом человеческих технологий. Столица процветает, взращиваемая безнравственной гениальностью потомков бывшей земной элиты». Алин пытается сосредоточиться на этой картине, потому что ей необходимо как-то прийти в себя после тройного апперкота, который она только что получила от жизни. Съехавший с катушек Карлос, непонятное сообщение от Криса Ройджикера и, пожалуй, еще гнетущая тишина, установившаяся в машине после того, как они покинули подпольный тату-салон и оставшееся в нем тело. Словно отвечая на ее растерянность, Карлос прочищает горло. «Я сожалею, окей?» okay? произносит он громко, чтобы убедиться, что Алин не пропустит ни слова. Для Карлоса извиниться — это словно наступить на раскаленного морского ежа, поэтому он предпочитает обходить их стороной. Алин считает, что он выглядит по-дурацки, застыв на своем сиденье с гордым видом вестготского полководца, и она уже не знает, почему хочет дать ему пощечину за то, что он вызвал у нее панику во время операции или просто для того, чтобы стереть это дерьмовое выражение с его лица. Я солгала боту насчет твоей оценки. Говорит Алин тоном, который дает Карлосу понять, что пока она сердится на него не настолько, чтобы поставить под угрозу их дружбу. Он кивает и робко улыбается. Ему плохо. И это не так важно. Он снова кивает. Но это не отменяет того, что ты продырявил глаз рецидивистки инструментом для татуажа, как там тату-машинкой. Он слегка дергает головой. «И с этим я пока не знаю, что делать». Он медленно кивает еще раз, не отрывая взгляда от дороги, и Алин шумно выдыхает, глядя на проносящийся за окном урбанистический пейзаж. «Ты плохо выглядишь», — добавляет она. Лицо Карлоса замыкается, в его глазах плещется смесь смущения и беспомощности. «Очень плохо, Карлос», — настаивает она. «Крис сообщил, что мы, похоже, в двух шагах от крупного дела». Если заказчик, о котором он говорит, сидит на самом верху, нас ожидает не просто повышение, а финансируемый доступ к модулям элиты, двойная зарплата, по трое подчиненных каждому и семь дней отпуска в год. Автомобиль останавливается в нескольких сотнях метров от Хаба, откуда они собираются отправиться в космопорт, из которого шаттл доставит их до Марс-экспресса. На веренице гигантских экранов для автомобилистов, томящихся в ожидании, крутят сериалы в реальном времени, проводят перспективные опросы, оплачиваемые магнатами агробизнеса, строительства и экологических технологий для выбора какого-нибудь кабального законопроекта, рекламируют услуги на борту по сниженным ценам, дрянные телеканалы — «Дринные боты, «Дринные голограммы, религиозной службы, информируют о событиях в культуре, а также о продаже билетов на предстоящую выставку чрезмерно распиаренной дочери Вундеркинда, богатейшей семьи Эда Джентл. Муза, навязанная сетями и массами, яростно восхваляемая эстетами, критиками и свитой ее родителей. 15-летняя темп Эда Джентл уже успела очаровать оба мира. В салоне повисает менее тягостное молчание, задумчивое, похожее на выдох перед прыжком. И тут Карлос, наконец, выдает то, что терзает его уже несколько недель. «У нас с Кэрол все кончено». Алин замирает. «И можешь не скрывать своего облегчения. Просто меня это угнетает». Алин, вскинув брови, глубоко вдыхает и с шумом выдыхает. Не зная, что на это сказать, она стучит пальцем по своему стеклу, чтобы активировать торговый интерфейс. Перетаскивает туда с гигантского экрана анонс о виртуальной выставке «Девчонки». Тактильные действия давно не в ходу, но это помогает заполнить неудобные паузы. «А чего бы ты хотел?» В итоге интересуется она, заказав два билета на завтра, больше из желания потянуть время. Карлос вздыхает с задумчивым видом, затем недовольно морщится, наблюдая, как машины притормаживают и постепенно скапливаются перед ними. «Мне нужна передышка», — бросает он, массируя правый кулак. «Будь прокляты все эти чипы!» Он смотрит на нее. «Стеребак меня подвел. Фертильность была на максимуме. Я сделал Кэрол беременной». Алин цепенеет, не потому что он сообщил ей о предстоящих юридических, финансовых и родительских проблемах, а потому что она знает его слишком хорошо, чтобы не почувствовать, что на его поясе не хватает одной гранаты, застрявшая где-то между его кишками и гортанью, она грозит взорваться в любую минуту. Ты справишься? наконец спрашивает она испытывая головокружение от того, что видит своего лучшего друга в таком состоянии. «Я ничего не понимаю в детях. Я...» «Я говорю о Крисе», — прерывает она его. «Ты справишься, если он предложит нам дело? О твоем ребенке еще будет время подумать». Она матерится, закрыв лицо ладонями, затем достает из кармана маленькую бутылочку с синтетическим эфирным маслом, откупоривает ее и жадно вдыхает. Тебе помогает эта дрянь? Уж получше, чем твоя фляга с самогоном. Машин снаружи скапливается все больше, и сотни гигантских экранов тут же перестраиваются, увеличивая поток рекламы, чтобы заполнить ею бездействующие мозги. Алин вздыхает и собирается продолжить разговор в более спокойной манере, но краем глаза замечает какой-то индикатор на приборной панели. Это еще что? Карлос проводит рукой по лицу и недовольно кривиться. «Ерунда какая-то». Он проверяет свой водительский дисплей, стучит пальцами по потолку. «Ничего не понимаю. Нормально же ехали перед торможением». «Вызов службы поддержки. Не покидайте салон мобиля». Синтетический голос, призванный успокоить, шипит и икает. «Отменяй». Бросает ему Алин. «У тебя есть механическое управление? С моей стороны тактильные команды перестали работать» она снова вздыхает и тщетно стучит по стеклу своей дверцы, чтобы проиллюстрировать свои слова. День сегодня явно не задался. Снаружи движение постепенно возобновляется. Когда их автомобиль, издавая звуки, свидетельствующие о неисправности, медленно поворачивает на аварийную полосу, Алин и Карлос протягивают руки к своему служебному оружию и внимательно осматривают окрестности. На военных машинах «Облако» запускает цикл обслуживания каждые 10 секунд, поэтому они никогда не ломаются. В 15 метрах от них припаркованы две машины техпомощи, судя по цвету, принадлежащие предприятию, обслуживающему космопорт. Стоящие рядом шестеро служащих наблюдают за ними. Их форменные кепки низко надвинуты на лица. «Даже не пробуй». «Двери заблокированы», — шепчет Карлос, не поворачивая головы к Алин. Женщина атлетического телосложения в широкой пепельно-серой спецовке отделяется от группы и уверенным шагом направляется к ним. Алин тут же поднимает свой пистолет и направляет на нее. «Что за хрень тут творится?» — продолжает Карлос, после чего пытается открыть канал мыслесвязи со своим начальством. Сигнала нет. «Они нас изолировали, Алин». «Готовься!» Алин мысленным приказом настраивает свой интерфейс помощи в прицеливании. Готовая перейти к действию, она глубже вжимается в кресло и набирает большим пальцем на своем оружии код, снимающий ограничения на использование в случае атаки. «Неужели это дружки татуированные бакерши?» спрашивает она Карлоса, не сводя глаз женщины. «Это что еще за кукла?» Она секунду колеблется на в брови. «Мне кажется, или у нее в руках табличка?» Широко улыбаясь, в форменной кепке, сдвинутой на затылок, предводительница банды, в отличие от своих коллег, даже не утруждает себя быть похожей на работников службы. Из-под закатанных рукавов спецовки виднеются ее биомеханические предплечья в голубоватых прожилках. А ее хромированные руки, каждая из которых, наверное, стоит дороже квартиры, в центре Ноктиса сжимают небрежно вырезанный кусок старого картона, на котором детским фломастером написано какое-то слово. «Ну что, стреляю?» — говорит Алин. «Я не вижу отсюда, что там написано. Она что, не могла связаться с нами из кассы?» «Они заблокировали связь!» Выплёвывает Карлос сквозь зубы, и Алин чувствует по его позе, что он на грани срыва. Сообщения больше не проходят. Твоя пушка работает?» «Прицел настроила, но еще не...» «Да что она творит!» Вопит Карлос, когда женщина одним спокойным прыжком забирается на капот их машины и усаживается по-турецки. Сжатые губы растягиваются в хитрую улыбку, и не сводя с него дерзкого взгляда, ставшего кристальным благодаря дополнением премиум-класса, она прикладывает свою облезлую картонку к лобовому стеклу. «Ку-ку!» Карлос нервно дергает головой. Алин тяжело сглатывает, оказавшись между напарником, вены которого сейчас приполнены С4, и незнакомкой, играющей роль зажигалки. «Спокойно, Карлос!» произносит она, не сводя женщины глаз. «Я все уложу». Но Карлос уже нажал на спусковой крючок. Звук выстрела разбивает в дребезге надежду на мирное урегулирование ситуации. И пока в салоне звучит его эхо, Алин втягивает голову в плечи, пережидая боль в барабанных перепонках. Услышав разъяренное «Вот дерьмо!», она поворачивается к Карлосу и видит, как в 50 сантиметрах от пробитого лобового стекла женщина спокойно уворачивается от пули простым движением головы. Она адресует им извиняющийся жест, отбрасывает свою картонку, не обращая внимания на то, как Карлос в бешенстве бьет ногой по стеклу, причиняя себе боль. «Твою мать!» Орет он вне себя от ярости, тщетно пытаясь справиться с системой открывания двери, из которой вываливается часть интерфейса. Мой прицел не работает, Карлос. Она все блокирует. Подожди, сейчас. Спрыгнув на шоссе, женщина в спецовке подходит к задней части машины, задействует непонятную функцию на своей хромированной руке, и в салоне загораются лампочки, в том числе и несколько диодов системы безопасности. Уверенным жестом она открывает дверь и спокойно усаживается на заднем сиденье. Алин еле успевает удержать рукой Карлоса. «Эй, сказала же, я все улажу!» И второй рукой направляет пистолет на незваную гостью с комфортом, устроившуюся сзади. «Ты кто такая, сучка?» Кричит Карлос, блокированный своим сиденьем и сопротивлением, которое ему оказывает Алин. «Я была на улице две секунды назад. Вы разве меня не видели? Женщина с табличкой». Алин с удовольствием разбила бы физиономию этой... Дополненный, но берет себя в руки и внимательно рассматривает гостью, пытаясь понять, кто она такая. Ей хватает нескольких секунд, чтобы идентифицировать импланты незнакомки усилитель точности и силы. Десятки портов, микросоединений, сервомеханизмов расширения. Название она не помнит. Но эти дорогие штучки прошли испытания всего несколько недель назад и продаются только на частных аукционах. Либо перед ними мультимиллиардерша в поисках приключений, либо богатая любительница одевать своих подчиненных в форму служащих. «Капитан Ривера». Карлос дергается и замирает, услышав свое имя и звание. «Я здесь ненадолго. Я пришла». Она окидывает взглядом салон. Чтобы починить машину. И она прыскает со смеху. Послушайте: встревает Алин. Мы поняли вашу небольшую демонстрацию силы. Ясно также, что на это есть причина. Поэтому говорите. С этими словами она кладет свой пистолет на пол возле сиденья, а дополненная кивает и сжимает руки коленями. Правительство. Она чувствует, как Карлос напрягается рядом с ней. Он облажался во время операции, и начальство быстро отреагировало. Или тут замешано? Политика. «Правительство? Нет, я не работаю на правительство. Не люблю, знаете ли, все эти сплетни между коллегами». С грустью заявляет она. «Ведь это так важно — трудиться не в токсичной атмосфере. Правда же?» Она бросает наглый взгляд на Карлоса. «Правительство, лейтенант Руби, так же, как и вы, работает на нас. Нет, не на меня». Она выставляет обе ладони вперед и округляет глаза. Я просто передаю послание. И сейчас мое послание состоит в том, что вас ожидают, учитывая, что вы, судя по всему, пришли к соглашению с неким... Крисом Ройджекером? Перебивает ее Алин. Дополненная кивает. Мы еще ни на что не соглашались. О, это печально, поскольку Крис Ройджекер заявил, что вам, как страдающему отцу, это поможет отвлечься от терзаний. Она делает вид, что над чем-то размышляет. «У вас есть дети?» Алин еле сдерживается, чтобы украдкой не взглянуть на Карлоса и понимает, что гостья явно адресовала вопрос будущему папе. Сжав челюсти, Карлос смотрит перед собой на уходящую вдаль дорогу. Кажется, что он просто ждет, когда все закончится, но Алин хорошо его знает. Сейчас он обрабатывает информацию, классифицирует ее, пересматривает. У него наверняка уже отсортировано не меньше пяти версий касательно личности этих людей и столько же стратегических вариантов, как выбраться из засады, устроенной их гостьей и ее бандой. И если Алин ничего не предпринимает против дополненной, то только потому, что этого не делает Карлос, поскольку это, возможно, самый разумный вариант. «Ладно», — бросает женщина, хлопая в ладоши. «Переходим к сути». «Я прекрасно провела время, но мне пора бежать. Есть и другие люди, которых нужно выбесить». Алин готовится услышать выстрел. «Карлос, Алин, вы стали счастливыми обладателями очень личного контракта с самым богатым и могущественным человеком в истории». Заявляет она, показывая пальцем на один из экранов, на котором демонстрируются странные произведения Тэм Эда Джентл «Ребенка вундеркинда». Алин матерится и старается отвести взгляд от непрерывно транслируемой рекламы над их головами. Несколько лет назад только что овдовевший сворадж Эда Джентл предложил выкупить половину северного полушария Земли, и в этом ему смогла помешать только огромная и разнородная коалиция политических, культурных и популярных деятелей, напуганных столь унизительным размахом его могущества. Насколько Крис лично заинтересован в этом деле? Почему он выбрал именно их двоих? Два агента спецназа, которые, безусловно, числятся на хорошем счету и не раз получали награды. Но всего три года опыта работы за спиной. Крис. Самым сложным в общении с этим сыном и внуком мультимиллиардеров является его нежелание видеть пропасть между двумя мирами. Алин с Карлосом вышли из среды, выкованной из металла, скудной социальной помощи и едкого пота. Тяжелая работа, разбитые надежды, выживание, военная служба, престиж медалей и наград. В то время как Крис, неприкасаемый золотой ангел, то и дело помогает старым друзьям, совершенно не осознавая классовых различий. Ни разу не задумавшись о том, что 50-тысячная купюра — это, конечно, хорошо, но ее довольно сложно разменять в бокале за углом. Дополненная с хромированными руками явно считает, что дала им достаточно времени на осознание ее слов, поскольку перестает нетерпеливо стучать пальцами по колену и продолжает. «Так что мой наниматель вас ждет, поэтому прошу вас пересесть в один из наших служебных автомобилей». Произносит она с улыбкой стюардессы Шаттла, открывая дверь. Перед тем, как поставить ногу на асфальт, она обводит рукой их заглохшую машину с разбитым лобовым стеклом и своих коллег, ожидающих ее неподалеку. И прошу прощения за все это. Просто я обладаю поистине безграничными возможностями. Да, это неприлично. И обожаю их демонстрировать каждому встречному. С этими словами она поворачивается к ним спиной и направляется к своей свите так же, как пришла, спокойным шагом тех, кто в этой жизни никого не боится, разве только еще больших мерзавцев, чем они. Карлос смотрит ей вслед, стиснув зубы, после чего срывается. «Да пошел ты, Крис!» — выплевывает он. «Пошел ты!» Он стучит кулаком по дырявому лобовому стеклу, Затем отдает команду открыть дверь. «Это Джендал, черт! Мы не готовы!» Он выходит из машины, растерянная Алин остается сидеть. «Ты куда? Давай сначала Крису позвоним. Чтобы потерять еще больше времени? Хоть Крис и наш лучший друг, но он вообще не в теме. Он ничего не смыслит в том, как устроены люди. Ничего не понимает в наших жизнях, в нашей работе, в наших расходах. Ну, позвоним мы ему. И что? Он даже не поймет, в чем проблема». Он скажет нам, что есть возможность хорошо заработать, мы сделаем вид, что подумаем, и заглотим наживку, как карпы, поблагодарив его при этом». Он вздыхает, прикрыв глаза, потирая переносицу. «Наш грёбаный ангел-хранитель». Затем сплёвывает на землю, дает Алин две секунды передышки и продолжает. «Знаешь, я рассказал ему про Кэролу. «Про развод, будущего ребенка, адвокатов, долги». Алин могла бы обидеться, что он сообщил ей об этом после Криса, но она вдруг понимает причину происходящего и всю глубину ямы с дерьмом, в которую они собираются погрузиться. Она взрывается. «Ты, как обычно, отказался от его денег, поэтому он решил оказать тебе услугу, так?» кричит она, в свою очередь выходя из машины и глядя на него поверх крыши. «Поэтому нам дали эту работу?» Алин хлопает дверью. «Ты хоть понимаешь, что я-то ни о чем таком не просила? Что ты утягиваешь меня в дерьмо вслед за собой из-за твоего дурацкого характера и дебильных принципов?» «Я сказал, что у меня...» «Мне плевать!» Перебивает она его. Свара шедо Джендал, Карлос. Мы можем в это вязаться, конечно. Но как бы нам вместо очередного повышения не получить бомбу замедленного действия?» Карлос знает, что она права, поэтому молчит. Алин вздыхает. Ладно, я в деле. Я помогу тебе. Он кивает и выдавливает из себя улыбку, растерянно глядя на нее. Мы и так уже увязли по самую шею. Так что вперед. На этих словах он робко поднимает вверх большой палец и ждет, пока она подойдет к нему. После чего они молча направляются к дополненной ее свитии медленным шагом, чтобы успеть их разглядеть, одновременно мысленно перетряхивая свою базу данных. Полагаю, у тебя на них ничего нет? спрашивает Алин по мысли связи. У тебя больше полномочий, чем у меня, капитан. Ничего. Да это и понятно. Заключая контракт с Эда Джендалом, они получают новую жизнь. Если на них и было заведено дело, это уже в прошлом. Ясно. «Как ты?» «Я справлюсь». Алин улыбается. «Готов к встрече с рок-звездой человечества?» Карлос хмыкает и качает головой. «Поверишь, если я тебе скажу, что я на грани паники?» Она утвердительно кивает. ты это как?» «Я впрыснула себе тройную дозу анксиолитиков. Я ответила на твой вопрос?» Он снова хмыкает, на этот раз более расслабленная, и в ободряющем жести кладет руку ей на плечо. Алин не возражает, потому что ей это приятно, и ей нравится снова чувствовать рядом с собой настоящего Карлоса. «Спасибо, Алин», — вслух произносит он, когда до автомобилей остается несколько метров. Они сканируют ожидающий их эскорт через свои интерфейсы, видят в деталях их дополнение, их кибернетический арсенал и без особого удивления констатируют, что все они оснащены высококлассными имплантами. Модифицированное оружие на бедрах, каротидные жабры, почечные и печёночные фильтры способные справиться с токсичностью их модифицированной крови новейшие экзодермы. И все к тому же украшено сусальным золотом. Только теперь, когда они подошли почти вплотную, Алин замечает это. Плавные линии, цвета и оптические иллюзии характерны для стиля «тем» «эда джентл». Непонятно, то ли это «эда джентл» так пометил своих псов, то ли преданная свора сама украсила себя его атрибутами. Банду сопровождает сохраненный с виртуальным лицом на туловище, из полированной стали без синтетической мышечной массы. Когда он встречается взглядом Салин, на его голографическом лице появляется фейс с большими усами, затем глаза внезапно исчезают, заменяясь большой мигающей стрелкой, направленной на один из стоящих автомобилей. Эти шестеро солдат могли бы, не напрягаясь, уничтожить элитный батальон. Карлос и Алин приходят к этому мнению, продолжая свой безмолвный анализ. Когда они усаживаются в указанную машину, дополненная оборачивается к ним, и в ее взгляде уже нет ничего от наглой посланницы, которая разыграла их несколько минут назад. И последнее. Она опускает глаза, выжидает секунду, затем поднимает голову и буквально расстреливает их взглядом. тем я ей не сестра, ни мать, ни кормилица. Но если вы ее обидите, будете иметь дело со мной». Праздник окончен. Шарики проткнуты ножом для рубки льда, а тела гостей остывают возле пулемета. Двери закрываются, блокируются, стекла затемняются, интерфейс геолокации Карлоса и Алин отключается с жалким жужжанием. Автомобиль трогается с места. И Алин говорит себе, что лучший способ противостоять хаосу — Это возможно спокойно дождаться, когда ему захочется вздремнуть. Всемирная сеть слэш тренды слэш пол, слэш, все сети, слэш номер 6. Иногда ложь оказывается правдой. Если сегодня Марс настаивает на своих аргументах в сетях, которые работают на него, то только потому, что ему не хватает доказательств. Новиград никогда не был местом для разжигания терроризма. И эти нелепые обвинения лишь выдают территориальные интересы Красной планеты. Если его лицемерное правительство угрожает нарушить перемирие, то только для того, чтобы манипулировать толпой с целью закрепления своих надуманных утверждений. Поэтому мы заявляем. Истинное объединенное правительство, которое сегодня здесь представляю я, мадам Ксенофир-3, будет защищать свои границы, как бы далеко они не простирались, и продолжит противостоять и на Луне, и на Марсе, и на исходных территориях Земли безудержной мании величия маленькой красной планеты. И если понадобится, сумеет дать отпор.